Амирам Григоров. Трубач из гроба. Василий Андреевич Жуковский. 1783-1853 годы. Над Василия Жуковского можно найти на территории мемориального некрополя мастеров искусств, что примыкает к Александрово-Невской лавре недалеко от входа. Солидное, гранитное надгробие поэта, с херувимчиками, глядящими на четыре стороны света, пустыми, без зрачков глазами, внушает почтение. Стоит отметить, что надгробия в этом некрополе, отечественном аналоге Вестминстерского собора, представляют художественный интерес. Они выполнены в различных стилях, Одни кажутся претенциозными до смешного, другие пугают черепами, скрещенными бедренными костями и косами, третьи, это чаще могилы девушек, умиляют и наводят на печальные думы. Кладбище в его современном виде Жуковскому бы понравилось. Тут тебе и скорбный дух уединения, и милое глазу запустение, и всевластие хладного покоя». Было сущим откровением увидеть на старых фотографиях, как это место смотрелось до перемен, связанных с Октябрьской революцией. Гранитный саркофаг над бренными останками Жуковского прежде был в ином окружении. Справа и слева возвышались лабрадоровые мраморные кресты, поглощенных струями леты генерал-аншефов, тайных советников, и кавалерственных дам. Куда они делись? Бог весь. Какие были перенесены большевиками на соседние участки, какие увезены и уничтожены, а оставленные на своих местах были лишь надгробия великих, писателей, композиторов и иных причастных музам деятелей. Кроме выходных, когда на кладбище толпятся туристы, Тут в основном тихо. Тихо и зимой, когда хладные гробы превращаются в обыкновенные сугробы, подчеркивая глубинное родство этих русских слов. Тут все закончилось. А начиналось это в XVIII столетии, вернее, на его излете, в самом конце так называемой галантной эпохи, когда царила французская речь по парики, Сильно укоротившись к середине столетия, успели подрасти и укоротиться снова. Наклеивание мушек вышло из моды и вспоминалось лишь старухам, а украшения из цветных камней вытеснились бриллиантами. Когда оборочные завитушки повсеместно побеждались классическим стилем, аскетичным и лишенным фривольности, когда одна эпоха нашей истории – неудержимо избывала другую, и, хотя не было еще ни единой тучи на европейском небосклоне, но уже тянуло свежестью, задувал ветер, и отдаленные зорницы предвещали бурные изменения. Бессарабия Жуковский был сыном помещика Бунина и турчанки Сальхи, девушки, захваченной в плен при бессарабских бендерах. Военное движение русских в направлении Бессарабии, начавшееся с печальной памяти прудского похода Петра Великого, который обернулся крупнейшей за все Петровское время военной неудачей русской армии, чудом не стоившей царю короны и свободы, изрядно опустошив казну, более всего обогатила русскую словесность. Во-первых, после того похода переехала в Россию семья Кантимиров. Молдавских правителей, сын которых Антиох, Стал одним из первых отечественных поэтов. Во-вторых, среди тех, кто переселился в Россию После того злополучного похода, Ища спасения от турецких репрессий, Был валашский дворянин, некий Хераско. Этот Хераско, став в России Херасковым, вскоре после рождения сына умер. Сын же Михаил — стал крупнейшим русским поэтом и создателем университетского благородного пансиона, где потом учился Жуковский. Собственно, Херасков и был первым покровителем Жуковского и ценителем его таланта. Впрочем, не будем забегать вперед. Фамилия Бунин не смог дать свою фамилию ребенку, рожденному вне брака, поэтому была сделана сложная комбинация. Новорожденного усыновил некий шляхтич Жуковской, многим, видимо, обязанный Бунину выходец из западного края империи, где фамилия эта обыкновенная в Польше имела большое распространение. Так поэт Бунин не прославился прежде срока, а потом другой Жуковской Алексей, не слишком одаренный однофамилец, вынужден был писать под изысканным псевдонимом «Бернет», звучащим на французский лад, дабы совсем не исчезнуть в слепящем свете фамилии, ставшей великой помимо его трудов. Впрочем, поэтическая закваска в роду Буниных была. Иван Бунин и знаменитая в свое время первая русская поэтесса Анна Бунина приходились Жуковскому родней. Внешность. Василий Жуковский... Сильно менялся внешне на протяжении жизни. Если с портрета кисти Ареста Кипренского глядит пышноволосый, угловатый молодой человек, типичный умный шкаляр, исполненный юношеской угрюмости, то на портрете работы Карла Брюлова виден солидный великолепный господин вельможа с залысинами, с лицом внушительным и властным подобным шумерской маске. Дагеротип, сделанный на склоне дней, передает нам пожилого барина в халате, простоватого, напрочь потерявшего растительность на большей части головы и зачесывающего редкие волосы с затылка вперед, человека бывалого, истрепанного жизненными штормами и жаждущего, кажется, лишь покоя и уединения. Но на всех изображениях, какие уцелели, можно отметить две особенности: сочетание совершенно великорусских черт лица с небольшими и слегка раскосыми и горячими как уголь глазами, очевидно унаследованными от турчанки Сальхи, и особую структуру губ. Они всегда сжаты, углы рта опущены, Такими бывают губы ребенка, готового вот-вот расплакаться. Отец. Помещик Бунин, видимо, серьезно отличался от тех дворян, что бесчетно плодили бастардов, никаким образом не участвуя в их дальнейшей судьбе. Жуковский избежал судьбы крепостного крестьянина, которая, в общем, была ему, побочному сыну, предрешена. Свою роль сыграло и пресечение мужской линии в семье Буниных, так что отец всеми силами участвовал в судьбе Василия. Мальчик был юным господином. Он жил в отцовском доме, был зачислен в полк, как полагалось у людей высокого происхождения. Затем отец устроил его в благородный пансион. Тем не менее мальчик ощущал необычность своего положения и часто... Одиночество. Характер. Жуковский был добр, стеснителен, стыдлив, мягок и аккуратен во всех своих делах. В зрелости он, учитель сначала будущей императрицы, а затем будущего императора, был близок к царям, как ни один другой деятель в те годы в России. Но никаких выгод для себя из этой близости не извлек. Однако за этой внешней мягкостью пряталась вспыльчивость, что была от природы заложена глубоко и проявлялась нечасто. Но если уж ей доводилось вспыхнуть, о, тут приходилось несладко тем, кто разбудил в поэте это качество. Никак кровь турчанки сальхи вспыхивала в нем. Он был независтлив, и как человек с чистым, добрым сердцем, и как обнесенный признанием прославленный литератор. Жуковский по натуре был пестун, опекун. Он мог даже показаться навязчивым, если видел целью своей настойчивости благие результаты для кого-либо, но при этом он удивительным образом сохранял чувство юмора. Меланхолия, которая сквозила в его стихах, также была свойственна ему, только предаваться ей он себе воспрещал. Херасков. Михаил Матвеевич Херасков под старость стал истинным вельможей. Все треволнения, которые в Екатерининское время его постигли, разрешились счастливо. Он был признанный и увенчанный лаврами поэт, попечитель Московского университета и благородного университетского пансиона, в котором учился Жуковский. На него падали звезды орденов. Херасков был красив, расшит, надушен, припудрен, любезен и умен, и даже у семидесятилетнего своего рубежа он оставался деятелен. Этот потомок валашских воевод почти полвека без устали просвещал старую русскую столицу и взращивал в ней изящную словесность. Печаль состояла в том, что стихи самого Хераскова были трескучими и безмерно скучными, поэмы безразмерными, а трагедии прямолинейными и неживыми. Спасали положение малая конкуренция и юность литературного языка. Впрочем, именно в это время литература-центричность русского общества проявилась во всей красе. Изящная словесность служила методом коммуникации, большим, чем музыка. Она была поводом для сборищ, и можно было, сочинив вирши, появиться с ними в доме сановника, куда сословной стране было не проникнуть иным способом. Но двери дома Хераскова были распахнуты для пиитов. Ведь самым мощным толчком в карьере Михаила Матвеевича послужило участие вместе с главным поэтом той поры Сумароковым в создании маскарада «Торжествующая Минерва» во время коронации Екатерины II, где декламировались вирши. В какой еще стране мыслимо стихами проложить себе путь к самым вершинам? И можно представить себе радостное переживание старика, получившего... О, сколь желанную! Анну первой степени с алмазами! И вскоре после того от возлюбленных чад воспитанников пансиона отличное поздравление, начинавшееся так. «Еще Херасков, друг Минервы, еще венец ты получил, сердца в восторге пламенеют приверженных к тебе детей». Автором был Василий Жуковский. Минерва, как можно догадаться, Екатерина II. Можно при желании сыскать тут намек на эпоху барокко, называемую во Франции эрой Минервы и Марса. Само же стихотворение, созданное ребенком, в отличие от громоздких косноязычных от XVIII века, было небольшим, плотным и цельным верлибром. Если прислушаться, то можно ощутить, Легкая, как ветерок, созвучие минервы пламенеют мин-мен, что называется ненасыщенной консонантной рифмой. Стихотворение выполнено на редкость живым языком. Достаточно сравнить, ужасаясь, с знаменитой одой Елизавете Петровне на восшествие ее на престол, написанной Сумароковым, соратником Хераскова, за полвека до того. «О, дерзкая мысль! Куды взлетаешь? Куды возносишь пленный ум? Ели совет изображаешь? Ея дел славных громкой шум!» Херасков оценил труд Жуковского своим наметанным глазом многолетнего организатора литературного процесса. Тем самым пара -маститый поэт, одаренный подросток, В русской словесности возникла прежде известной пары Державин-Пушкин. Гимны России. Перу Хераскова принадлежал текст русского гимна на музыку Бортнянского «Коль наш Господь в Сионе», того самого, что вызванивали куранты Спасской башни до 1917 года. Этот гимн был сменен впоследствии сначала песней «Молитва русских» на слова Василия Жуковского, а затем «На Боже царя храни» также на слова Жуковского. Вернее, для двух этих гимнов были взяты разные части одного единственного стихотворения, положенные на мелодию гимна «Британии».